Второе посвящение. Москва бурлит, как варева, под колокольный звон. Вам, варвары всех времен, цари, тираны, в тиарах яйцевидных, в пожарищах сутанах и с жерлами цилиндров, империи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 они положили кладку вдоль белых берегов, чтоб взвились точно радуга сем разных городов, как флаги корабельные, как песни корабельные. Один червонный, башенный, разбойный, безшабашный, другой, чтобы как девица, был белогруд Высок, а третий, точно деревце, зеленый городок. Узорное, кирпичное, цветите по холмам. Их привели опричники, чтобы построить храм. Кудри, стружки, руки на рубанке, Яростные русские красные птицы. рубахи. Очи опечаленные преподобной силе, как бы вы нечаянно в царство не спалили. Убросьте, дети бисевы, кельмы и ресты, не мечите бисером из росцы. Не памяти еродивой вы возводили храм, а богу плодородие.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 В чудовищном саду. Взглянув на главы шлемы, Боярин рек. У шельмы в бараний рог Сплошные перламутры, Сойдешь с ума, Уж больно баламутны Их сурик и сурьма. Купец галантный, Куль голландский, шипел. И ж надругательства, хула и украшательства. Нашёл уж царь работничков, смутьянов и разбойничков. У них не кисти, а кистини. Семь городов антихристы задумали они. Им наша жизнь кабальная, им Русь не мать. А младший У кабаччика всё похвалился тать, как в ночь перед заутренний ахальник и бахвал царевни целомудренной он груди целовал и дяки присные, как крысы по углам, в ладони прыснули, не храм, а храм. А храм пелал в полунебо как лозунг к мятежам как пламя гнева кромольный храм от страха диакон прятился в сундук купчина прятался а немец как козёл скакал за дравком зол уж как ты зол храм антихристовый А мужик стоял, до да под свистывал, всё посвистывал, до да поглядывал, до да топор рукой всё поглаживал. Холод, хохот, конский топот, до да собачьей звонкий лай. Мы как дьяволы работали, а сегодня пей, гуляй. Гуляй, девкам юбки загляй, эх, на синих, на глазурных, да на огненных санях. Купола горят глазунями на распахнутых снегах. Ах, только губы на губах. Ми мой ярмарок, где яркие яйца, кружки России, пособорной, пособоль ей, пооборванной Руси. Эх, иси, только ноги уноси. Завтра новый день рабочий грянет в тысячу ладов. Ой, вы плотнички, пилите тёс для новых городов, городов.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 Безглаза. Она у плахи стоит в ночи и руки о рубахи оттёрли полочи.